Глава вторая. Поместье Темниковых жило по строгим правилам. Каждый обитатель имел свое место, и никто не смел переступать невидимые, но оттого не менее прочные границы между господами и слугами. Я понимал эти правила. В конце концов, даже в моем прежнем мире социальная иерархия существовала, пусть и в иной форме. Однако я не собирался им слепо следовать. Жизнь восьмилетнего мальчика в поместье могла бы быть Невыносимо скучно, если бы я действительно был ребенком, но с разумом взрослого человека я находил способы скрашивать свои дни, и одним из них было общение со слугами. Они знали больше, чем можно было предположить. Шепотом передавали новости из столицы, делились слухами о соседях, рассказывали истории о временах, когда мой дед был чиновником при дворе». За показной почтительностью скрывались ум и наблюдательность, недоступные многим аристократам. Особенно я сблизился с Милой, худенькой, светловолосой девочкой, которая работала помощницей на кухне. Ей было около десяти, и она появилась в поместье недавно, после смерти родителей от лихорадки. В отличие от других слуг, Мила не боялась говорить со мной как с равным, возможно, потому что еще не до конца осознала пропасть между нашими положениями. Был ясный летний день, когда я решил совершить очередную вылазку в город. Побеги из поместья давно стали моим тайным развлечением. Дед и бабушка строго-настрого запрещали мне покидать территорию без сопровождения, но я нашел лазейку в старой части ограды, скрытую густым кустарником. Достаточную, чтобы туда мог пролезть ребенок, но взрослый человек напрочь застрял. «Только не выдавай меня!» — улыбнулся я, столкнувшись с милой у кухонного выхода. Она испуганно вздрогнула, едва не выронив корзину с бельем. «Господин Максим, вы опять в город собрались?» Она покачала головой, но в глазах плясали озорные искорки. «А если госпожа узнает?» «Не узнает», — я подмигнул ей. «Если ты не скажешь?» «Я-то не скажу», — вздохнула она. «Только вы осторожнее там, и к вечеру вернитесь, пока не хватились». Я кивнул и поспешил к своей тайной лазейке. Мила была единственной, кто знал о моих походах, и я доверял ей безоговорочно. Не только потому, что ее доброе сердце не позволило бы предать меня, но и потому, что я пообещал приносить ей из города маленькие подарки. Ленты для волос, сладости, однажды даже маленькое зеркальце. Это была наша общая тайна и общая договоренность. Улизнув из поместья, я шел по знакомой тропинке к городу. Владивосток тех времен сильно отличался от мегаполиса, который я знал в прошлой жизни. Но каменные здания с колоннами, мощенные булыжником улицы, пестрые вывески лавок и таверн создавали свое особое очарование. Я брел по улицам, впитывая городскую суету. Моряки, вернувшиеся из плавания, громко обсуждали свои приключения. Купцы расхваливали товары, привезенные из дальних стран. Дети играли в пыли, а над всей этой пестрой толпой разносился запах свежей выпечки, рыбы и соленого морского ветра. Внезапно что-то заставило меня оглянуться. Странное ощущение, будто кто-то пристально наблюдает за мной. И действительно, в тени дома на другой стороне улицы стоял высокий мужчина в длинном черном плаще. Его лицо наполовину скрывали поля шляпы, но я отчетливо видел круглые очки с красными стеклами. Наши взгляды встретились. Я почувствовал это, хотя и не мог видеть его глаза. Мужчина слегка наклонил голову, словно изучая меня, а затем развернулся и неторопливо двинулся прочь. Сам не знаю, что заставило меня последовать за ним. Возможно, любопытство или интуиция, шепнувшая, что этот человек как-то связан со мной. Я держался на расстоянии, стараясь не упускать его из виду в лабиринте узких улочек. Наконец, он остановился в небольшой лавке, затерянной среди других строений на окраине города. Вывеска над дверью глотила «Травы!» «Амулеты, редкости». Мужчина достал ключ, отпер дверь и скрылся внутри. Я замер в нерешительности. Что-то в этом человеке казалось одновременно знакомым и пугающим. После минутного колебания я пересек улицу и толкнул дверь лавки. Внутри царил полумрак. Пахло сушеными травами, пылью и чем-то неопределенным, то ли пряностями, то ли чернилами, Вдоль стен стояли шкафы, заполненные склянками, свитками и странными артефактами. На прилавке лежали разложенные веером карты с непонятными символами. Мужчина стоял спиной ко мне, но, казалось, точно знал о моем присутствии. «Юный господин Темников», — произнес он, не оборачиваясь, — «ты всегда был любопытным ребенком». Его голос был глубоким, с легкой хрипотцой. В нем не звучало ни удивления, ни раздражения, лишь констатация факта. «Вы знаете меня?» — спросил я, старая, чтобы голос звучал твердо. Мужчина, наконец, повернулся. Теперь я мог рассмотреть его лицо. Точеные черты, бледная кожа, тонкие губы, сжатые в подобие улыбки. Но самым странным были его очки. Идеально круглые, с темно-красными стеклами, полностью скрывающими глаза, из-за чего нельзя было понять, куда именно направлен его взгляд. «Я знал тебя, когда ты был еще меньше», — ответил он. «Какими судьбами в моей скромной лавке, молодой господин?» Я смотрел на него, и в глубине сознания шевелилось смутное воспоминание. «Этот человек. Я видел его раньше». «Вы тот, кто привел меня в поместье Темниковых, когда я был совсем младенцем», сказал я, удивляясь собственной уверенности. «Я помню вас». «Интересно. Что еще ты помнишь, Максим Николаевич?» Я колебался. Рассказать ему о своей прошлой жизни, о том, что я не просто ребенок, а взрослый человек, заключенный в детском теле. Интуиция подсказывала, что этот человек мог бы понять, но она же советовала быть осторожным. «Я помню женщину с зелеными глазами», произнес я наконец. Мужчина долго молчал, словно взвешивая каждое слово. «Твоя мать была удивительной женщиной», сказал он наконец. «И да». У нее были самые чудесные зеленые глаза, которые я когда-либо видел. «Вы знали ее? Кем она была? И как погибла?» Он повернулся и достал с полки небольшую жестяную коробочку. «Держи», — протянул он мне. «Леденцы из лимонника и бергамота. Ей очень нравились такие». Я взял коробочку, чувствуя, как внутри нарастает разочарование. «Вы не ответите на мои вопросы?» — спросил я прямо. «Не сегодня», — покачал головой мужчина. Придет время, и ты узнаешь все, что должен знать. Но не сейчас. Ты еще слишком мал. Может, и так, — возразил я, решив рискнуть. Но я знаю больше, чем... Тише! Он резко поднял руку. Стены имеют уши, а слова имеют силу. Будь осторожен с тем, что говоришь вслух, Максим Николаевич. Я замолчал, понимая, что он прав. — Я Эдвард, — представился он наконец. — Твоя мать звала меня просто Эд. «Если тебе понадобится помощь, приходи, но не слишком часто и не привлекая внимания». «Почему вы помогаете мне?» — спросил я. «Я дал обещание», — просто ответил он. «А теперь иди. Скоро в поместье начнут тебя искать». Я вышел из лавки больше с вопросами, чем ответами. Кем был этот Эдвард? Каково было его отношение к моей матери? И что за обещание он дал? Размышляя об этом, я не заметил, как ноги сами принесли меня обратно к поместью. Уже подходя к своей тайной лазейке, я услышал крики. Преодолев ограду, я быстро двинулся на звук и вскоре вышел к хозяйскому двору. То, что я увидел, заставило меня застыть на месте. Посреди двора стоял управляющий Григорий, грузный мужчина с вечно красным от выпивки лицом. В руке он держал плеть, который обычно погонял лошадей. Перед ним, на коленях, стояла мило закрывая голову руками. «Воровка!» — кричал Григорий. «Я видел, как ты прятала серебряную ложку! Признавайся! Куда дело?» «Не брала я ничего, господин управляющий!» — всхлипывала Мила. «Клянусь всеми святыми!» «Лгунья!» Плеть свистнула в воздухе, и Мила закричала от боли, когда удар пришелся ей по плечам. Что-то внутри меня оборвалось. Ярость, которую я давно не испытывал, затопила сознание. Я шагнул вперед, безрассудно не обращая внимания на то, что физически я всего лишь ребенок. Прекратите! — крикнул я, выходя на середину двора. Григорий обернулся, и его лицо от удивления вытянулось. — Молодой господин! — выдохнул он. — Вам не стоит здесь быть. Я просто наказываю воровку. — Она не воровала, — отрезал я. — Отпустите ее. Управляющий некоторое время смотрел на меня с плохо скрываемым раздражением. Затем его губы растянулись в неприятной улыбке. — При всем уважении, молодой господин! — произнес он, делая шаг в мою сторону. — Это не ваше дело. Возвращайтесь к своим урокам, а я тут разберусь. Он снова поднял плеть, намереваясь ударить Милу. И тут что-то произошло. В моем сознании вспыхнуло слово, яркое, пульсирующее, словно написанное огнем. Пространство. Я не произнес его вслух, но оно резонировало во мне, наполняя тело странным теплом. Сам не понимая, что делаю, я протянул руку и отдал мысленный приказ. Плеть рванулась из рук Григория, словно живая, и, описав в воздухе замысловатую дугу, с громким хлестким звуком ударила управляющего по спине. Он вскрикнул от неожиданности и боли, а затем с ужасом уставился на меня. — Что? Как? — пролепетал он, отступая. «Демон — Демон! Я стоял, не веря собственным глазам. Я использовал магию, и не просто какое-то простейшее заклинание, а истинное слово, то, что составляло основу магической системы этого мира. «Убирайтесь», — произнес я, удивляясь, как спокойно звучит мой голос, — «и не смейте больше прикасаться к Миле». Григорий, пятясь, скрылся за углом, бормоча что-то о колдовстве и одержимости. Я подошел к Миле, все еще стоявшей на коленях. Она смотрела на меня так, словно видела впервые. «Ты в порядке?» Спросил я, протягивая ей руку. «Да, молодой господин...» Она встала, морщась от боли. «Спасибо вам. Но что же теперь будет? Он все расскажет госпоже». Она была права. «Моя выходка не останется безнаказанной. Использование магии без разрешения и контроля наставников строго запрещалось, тем более применив ее против взрослого человека». «Я объясню все бабушке», — заверил я Милу. «Не беспокойся». Как и ожидалось, буря разразилась незамедлительно. Едва я успел проводить Милу на кухню, как меня вызвали в кабинет Валентины Андреевны. Строгое помещение с тяжелыми шторами и массивной мебелью, где даже воздух, казалось, был пропитан суровостью. Так что в итоге любому здесь становилось не по себе. Бабушка сидела за столом, выпрямив спину, ее холодные зеленые глаза сверлили меня, когда я вошел. Рядом с ней стоял Григорий, подобострастно согнувшись. «Максим...» — голос бабушки был подобен льду. «Управляющий говорит, что ты использовал магию, чтобы напасть на него. Это правда?» Я выпрямился, встречая ее взгляд без страха. «Я использовал магию, чтобы защитить девочку, которую он избивал без причины», — ответил я. «Она воровка!» — вскинулся Григорий. «Я видел собственными глазами!» «Вы лжете!» — я повернулся к нему. «И вы это знаете!» «Дерзкий мальчишка!» Лицо управляющего побагровело. «Госпожа, вы слышите, как он разговаривает со старшими?» Валентина Андреевна подняла руку, призывая к тишине. «Григорий, оставьте нас», — произнесла она. «Я сама разберусь с внуком». Управляющий поклонился и с торжествующим взглядом вышел из кабинета. Как только дверь за ним закрылась, бабушка встала из-за стола и подошла ко мне. «Объяснись», — потребовала она. Я начал рассказывать, стараясь излагать факты кратко и без эмоций. О том, как услышал крики, как Григорий обвинил Милу в воровстве без доказательств, как ударил ее плетью. Защита была моей сильной стороной. «Я не планировал использовать магию», — сказал я в завершении. «Это произошло инстинктивно. Я просто хотел защитить невинную». Бабушка долго смотрела на меня, и я не мог понять, о чем она думает. «То, что ты сделал, было безрассудно» произнесла она наконец. «Магия не игрушка, Максим. Особенно такая сильная. Ты мог серьезно навредить человеку». «Разве не он навредил девочке первым?» возразил я. «Разве это справедливо?» «Справедливость!» Бабушка горько усмехнулась. «Ты слишком юн, чтобы рассуждать о справедливости. В мире ее не так много, как хотелось бы». Она вернулась к столу и медленно опустилась в кресло, словно внезапно почувствовала груз своих лет. «Ты будешь наказан», — сказала она. «Неделя без выхода в сад и верховой езды и дополнительные занятия по контролю магии с наставником». Я молча принял наказание. Это было даже меньше, чем я ожидал. «И еще», — добавила бабушка. «Я переведу эту служанку, Милу, в прачечную. Она будет подальше от кухни и серебряных ложек. А Григорий перестанет на нее коситься». «Нет», — возразил я. «Это несправедливо. Она не виновата». «Тогда что ты предлагаешь?» Бабушка приподняла бровь. «Сделайте ее моей личной служанкой», — сказал я. «Мне все равно нужен кто-то, кто будет помогать при уроках и заботиться о моей одежде. Да и надо мне привыкать к общению со слугами, раз в будущем я отправлюсь в столицу». Я видел, как бабушка обдумывает мое предложение. В нем был смысл. Мне действительно полагалась личная прислуга, учитывая мой статус. «Хорошо», — кивнула она наконец но ты будешь отвечать за нее. Если она хоть в чем-то провинится, этого не произойдет», — заверил я. «Спасибо, бабушка». Валентина Андреевна жестом отпустила меня, возвращаясь к своим бумагам. Но когда я уже был у двери, она вдруг сказала. «Ты похож на нее, на свою мать. Она тоже всегда боролась за тех, кого считала слабыми. Даже когда это было неразумно». Я обернулся, но бабушка уже не смотрела на меня, поэтому я тихо вышел из кабинета. Вечером, когда молчаливая луна взошла над поместьем, я был вызван в кабинет деда. С некоторым удивлением я обнаружил там шахматный стол, уже приготовленный для игры. Владимир Федорович, аристократически красивый даже в своем возрасте, стоял у окна, задумчиво глядя в сад. «Максим!» Он обернулся, и в его голубых глазах промелькнула теплота. «Садись!» «Сыграем партию!» Я занял свое место за столом. Игра в шахматы стала нашим с дедом ритуалом, особенно ценным для меня, поскольку я любил эту игру и в прошлой жизни. «Слышал о твоем приключении сегодня», — произнес дед, делая первый ход. «Валентина рассказала. Думаю, она была даже впечатлена, хотя, конечно, не показала этого». Я молча сделал ответный ход, двигая пешку. «Знаешь, почему я люблю шахматы?» — спросил дед, обдумывая следующий ход. «Они учат самому важному — стратегическому мышлению и терпению. Каждый ход имеет последствия, каждое решение ведет либо к победе, либо к поражению». «Как в жизни?» — кивнул я. «Именно», — дед одобрительно посмотрел на меня. «Жизнь, особенно в высших кругах империи...» Это большая шахматная партия, но с одним отличием. Здесь у каждой фигуры своя воля и свои желания. Мы играли молча некоторое время, погруженные каждый в свои мысли. Дед играл белыми, и я заметил, что он использует одну из своих любимых стратегий, ту, что уже не раз приводила меня к поражению. «Бабушка сказала, что я похож на мать», — произнес я, делая ход конем. «Вы согласны?» Дед задумчиво погладил подбородок. «Да, есть определенное сходство», — кивнул он. «Не только внешне. Мария была необычной женщиной, талантливой, независимой. Она видела мир иначе, чем большинство людей». «Как именно?» — спросил я, пытаясь узнать хоть что-то конкретное о загадочной женщине, которая, возможно, привела меня в этот мир. Она верила, что магия... «Это не просто инструмент или оружие, как считает большинство», — ответил дед. «Для нее это был способ понимания мира, ее глубинной сути. Она исследовала связи между истинными словами, пытаясь найти что-то большее. Он сделал ход ферзем, и я понял, что через пару ходов окажусь в сложной ситуации». «И как это связано с моим отцом?» — спросил я, решив использовать момент откровенности. Дед усмехнулся. Любой мужчина был бы очарован ею, не только ее красотой, но и умом. Она была так не похожа на придворных дам с их пустыми разговорами о нарядах и сплетнях. «А сейчас?» — я сделал ход, пытаясь избежать ловушки, расставленной дедом. «Сейчас?» — дед вздохнул. «Сейчас у него есть обязательства перед империей, семьей». Он женат на Елене Андреевне, и у них есть дети. Но ты всегда останешься его сыном, Максим. Никогда не сомневайся в этом». Мы погрузились в молчание, продолжая игру. Я глубоко размышлял над каждым ходом, пытаясь предвидеть действия деда на несколько шагов вперед. «Шах и мат», — произнес дед, завершая партию моим поражением. «Вы всегда побеждаете», — заметил я не без восхищения. «Опыт, мой мальчик», — дед улыбнулся. Но ты делаешь успехи. В твоем возрасте у тебя уже больше стратегического мышления, чем у многих взрослых». Он начал расставлять фигуры для новой партии. «Раз уж мы говорим о будущем, есть ли что-то, что особенно интересует тебя? Какая наука или искусство?» «Юриспруденция», — ответил я без колебаний. «Я хотел бы изучать законы империи, понимать, как они работают, как защищают или не защищают людей». Дед выглядел удивленным, но довольным. «Неожиданный выбор для мальчика твоего возраста», — заметил он. «Но достойный. Судебная система нуждается в честных и влиятельных людях, которые не побоятся отстаивать правду». Он сделал первый ход в «Новой партии», И мы продолжили игру, обсуждая тонкости имперского права и возможные пути моего образования. Следующий день начался с суматохи. Слуги носились по поместью, готовясь к приезду высокопоставленного гостя. Полы натирались до блеска, мебель смахивали от пыли, повара на кухне готовили изысканные блюда. Я наблюдал за этим из окна своей комнаты, когда дверь тихонько открылась. На пороге стояла Мила в новом опрятном платье с белым передником и чепчиком в форме личной прислуги. — Молодой господин, — она сделала аккуратный реверанс, — госпожа приказала мне помочь вам подготовиться к приезду господина министра. Я кивнул, отмечая, как непривычно официально она держится. — Входи, Мила, — сказал я, — и перестань так напрягаться, когда мои одни. Ты же знаешь, что мне это не нравится. Она улыбнулась, и напряжение немного спало с ее плеч. «Будет сделано, мой господин», — ответила она, но уже более естественным тоном. «Я подготовила ваш лучший костюм. Ваша бабушка очень настаивала, чтобы вы выглядели безупречно». Пока Мила помогала мне одеться, я размышляла о предстоящей встрече. «Отец, человек, которого я никогда не видел в этой жизни, но чья кровь текла в моих жилах, каким он будет? Строгим и холодным, как рассказывали слуги». Или, может быть, в глубине души он тосковал по сыну, которого обстоятельства заставили оставить на воспитание дедушки с бабушкой? «Говорят, ваш отец — очень важный человек», — тихо сказала Мила, застегивая пуговицы на моем жилете. «Один из самых влиятельных в империи». «Так и есть», — кивнул я. «Министр финансов, правая рука императора». «Вы, наверное, очень гордитесь им». В голосе Милы слышалось искреннее восхищение. «Сложно гордиться человеком, которого не знаешь», — ответил я. «Но сегодня у меня будет возможность составить собственное мнение». Мила закончила с моим костюмом и отступила, оглядывая результат. «Вы выглядите, как настоящий дворянин», — сказала она с улыбкой. «Даже взрослые господа не так элегантны». Я подмигнул ей, и она смущенно опустила глаза. «Спасибо за помощь, Мила», — сказал я. «И спасибо, что не рассказала никому о моих походах в город». «Я никогда не предам вас, молодой господин», — серьезно ответила она. «Никогда». В ее словах звучала такая искренность, что я не мог не поверить. Экипаж прибыл ровно в полдень. Я стоял на крыльце вместе с дедом и бабушкой, чувствуя, как напряжение сковывает мои плечи. Карета, запряженная четверкой вороных лошадей, остановилась у главного входа. Кучер спрыгнул, чтобы открыть дверцу. Из нее неспешно вышел высокий мужчина в строгом темном костюме. Его черные волосы с проседью были идеально уложены, а сталь глаз, казалось, могла пронзить насквозь. Он окинул поместье оценивающим взглядом, а затем повернулся к нам. «Николай Владимирович Темников, мой отец». «Папа!» — Настя бросилась к нему, обнимая его с детской непосредственностью. После объятий отец слегка поклонился. «Рад видеть вас в добром здравии», — произнес он с формальной вежливостью. «Николай!» — бабушка кивнула. Ты выглядишь уставшим. Дорога была тяжелой. Как обычно, отец пожал плечами. Дела империи не ждут, приходится путешествовать быстро. Его взгляд, наконец, остановился на мне, я почувствовал себя так, словно меня оценивают, взвешивают. Что он видел? Незаконно рожденного сына, которого вынужден был признать из чувства долга, или продолжение любимой женщины, потерянной при таинственных обстоятельствах? «Максим», — произнес он сухо, едва кивнув. «Отец», — я поклонился, соблюдая этикет. Настя внезапно встрепенулась, увидев, как сдержанно мы поприветствовали друг друга. «Папа, Максим делает огромные успехи в обучении. К тому же он интересуется законами. Дедушка говорит, что это очень необычно». Девочка тараторила, словно пыталась убедить отца в том, что я хороший и заслуживаю любви. Анастасия строго прервал ее отец. «Веди себя подобающе». Девочка тут же притихла, и я увидел, как сникла ее улыбка. Мне захотелось сказать что-то резкое в ответ отцу, но я сдержался. Не время для конфликтов. «Пройдемте в дом», — предложил дедушка. «Обед будет подан через час, а пока можем отдохнуть с дороги». День прошел в странном напряжении. Отец большую часть времени проводил с дедом в его кабинете, обсуждая какие-то дела. За обедом говорил в основном о политике, о положении дел в столице, о новых указах императора. Я внимательно слушал, запоминая каждую деталь. Настя же, освободившись от бдительного ока гувернантки, увязалась за мной. — Мне сказали, что я поеду обратно с папой. — Максим, ты приедешь к нам в столицу? — спросила она. — Я буду очень по тебе скучать. — Приеду, но позже. — Обещаешь? — она протянула мне мизинец, и я, улыбнувшись, сцепил его своим. «Обещаю, Настенька. В этот момент я заметил, как со стороны дома к беседке направляются две фигуры — отец и управляющий Григорий. Я напрягся. Неужели он пожаловался отцу на меня?» «Максим. Голос отца был холоден и официален. Григорий рассказал мне о вчерашнем происшествии. Я встал, готовый защищать свои действия. «Да, отец. Я вмешался, когда он без причины избивал служанку. И применил магию против него». Отец приподнял бровь. «Да, я не собирался отрицать очевидное». Отец повернулся к управляющему, его взгляд стал острым, как лезвие кинжала. «Вы поднимали руку на беззащитную девочку?» — спросил он тихо, но в этой тишине слышалась угроза. Григорий побледнел. «Господин...» — забормотал он. «Я лишь выполнял свой долг. Она украла...» «Доказательства...» — отрезал отец. «Нет, но я уверен...» «Убирайтесь с глаз моих», — произнес отец с таким презрением, что Григорий съежился. «И будьте благодарны, что мой сын остановил вас всего лишь вашей же плетью. С сегодняшнего дня должность управляющего будет освобождена». Управляющий, кланяясь и о пощаде, поспешил прочь. Я смотрел на отца с удивлением. Этого я не ожидал. «Ты поступил правильно, защищая слабого», — сказал отец, обращаясь ко мне. «Но использование магии должно быть контролируемым. Ты мог серьезно навредить человеку». «Я контролировал ситуацию», — ответил я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. Отец внимательно посмотрел на меня, словно видел впервые. «Может быть», — он кивнул. «Но тебе нужно обучение». С этими словами он развернулся и направился к дому, а мы с Настей переглянулись. «Папенька иногда кажется строгим», — прошептала она. «Но он справедливый». Я молча кивнул, думая, что, возможно, мое первое впечатление об отце было неверным. Поздним вечером, когда Настя уже спала, я вышел в коридор, намереваясь пойти в библиотеку. Проходя мимо кабинета деда, я услышал приглушенные голоса и остановился. Дверь была слегка приоткрыта, и в щель я мог видеть деда и отца, сидящих у камина с бокалами коньяка. «Мальчик растет умным», — говорил дед, — «и магия в нем сильна». Как у Марии. Это меня и беспокоит. Отец крутил бокал в руках. Он может стать мишенью, закончил за него дед. Особенно учитывая обстоятельства ее смерти. Именно. Отец сделал глоток. Поэтому я хочу, чтобы он оставался здесь до совершеннолетия, подальше от столицы и интриг. А что потом? Спросил дед. Ты не сможешь вечно держать его в стороне. «Потом...» — отец задумался. «Потом решим. Важно, чтобы он получил правильное образование. Кстати, он действительно интересуется юриспруденцией?» «Да, и весьма серьезно», — кивнул дед. «У него аналитический склад ума и сильное чувство справедливости. Сам понимаешь, как это необычно для детей». Хм, интересно...» — отец отставил бокал. Я пришлю ему наставника по праву и еще по кое-каким мелочам. А что касается магии, думаю, лучше него вряд ли удастся кого-то найти. «Имеешь в виду Эдварда?» Дед выглядел удивленным. «Да», — отец кивнул. «Он поклялся Марии защищать мальчика. И он единственный, кто может научить его контролировать магию так, как это не делает никто в столице и за ее пределами. Я отступил от двери, не желая быть пойманным за подслушиванием». «Итак, дядя Эд, тот самый человек в красных очках, будет моим учителем. И что они имели в виду под обстоятельствами смерти моей матери?» Вопросы роились в голове, но я понимал, что ответы придут не сразу. Предстояло набраться терпения. Утро принесло горечь прощания. Отец и Настя уезжали обратно в столицу. И если к отцу я еще не успел привязаться, то расставаться с сестрой было неожиданно тяжело. «Не плачь, Настенька», — говорил я, утирая ее слезы. «Мы обязательно увидимся снова». «Обещаешь писать мне?» — всхлипывала она, крепко обнимая меня. «Каждую неделю?» «Обязательно». Я гладил ее по волосам, чувствуя странную нежность к этому ребенку, которого знал свою недолгую новую жизнь. Отец смотрел на нашу сцену прощания с непроницаемым лицом. Когда пришло время садиться в карету, он лишь сдержанно кивнул мне, не сказав ни слова.